Дети выстроились в два ряда. Мальчики впереди, принцессы за ними. Все в волнении ждали встречи с уважаемым и грозным магом. На младшую девочку так подействовали рассказы братьев и сестер о великом маге, что она расплакалась, стоило ему взглянуть на нее. Таита взял ее на руки, прижал голову к плечу и что-то прошептал. Девочка сразу успокоилась, перестала плакать и обняла его за шею. «Никогда бы не поверил, если бы не помнила, как ты умеешь привлекать детей и животных». Ментака улыбнулась и стала по очереди вызывать ребятишек. «Никогда не видел таких прекрасных детей», — сказал Таита. «Но я не удивлен. Ведь их мать — ты». Наконец, Ментака отослала детей и взяла Таиту за руку. Она отвела его в свои личные покои, где они сели у открытого окна. Дул легкий ветерок, испокоив, открывался вид на западные холмы. Наливая шербет, Ментака сказала. «Раньше я любила смотреть на реку, а теперь нет. Сердце рвется на части». Но скоро вода вернется. Так предсказано. Кем предсказано? Небрежно спросил Таита, но его интерес сразу обострился, когда Ментака загадочно и многозначительно улыбнулась, и быстро заговорила о счастливых прошлых временах, когда она была юной невестой, а земля зеленела и плодоносила. Царица приободрилась и заговорила с оживлением. Таита ждал, когда она закончит. Он знал, что Ментака не выдержит и вернется к загадочному пророчеству. Неожиданно Ментака перестала вспоминать. «Таита, ты знаешь, что наши старые боги утратили силу. Скоро их заменит новая богиня, наделенная абсолютной властью. Она оживит Нил и избавит нас от болезней, которые не смогли отвратить от Египта старые дряхлые божества. Таита внимательно слушал. — Нет, Великая, не знаю. — Да, да, это точно. На бледном лице царицы появилась краска. Ментака словно помолодела на несколько лет, снова стала девочкой, полной надежды и радости. И не только Таита. Не только. Она многозначительно помолчала и вновь разразилась с потоком слов. Эта богиня может вернуть все, что так жестоко у нас отняли, но только если мы посвятим себя ей. Если отдадим ей свои сердца и души, она вернет нам молодость, принесет счастье тем, кто горюет и печалится. Подумай, Таита, она даже может воскресить мертвых. На глазах Ментаки снова заблестели слезы. Она так разволновалась, что ее голос прерывался, как после долгого бега. «Она вернет мне детей! Я снова смогу обнять теплые, живые тела Каабы и Унос, поцеловать их милые лица!» Таита не мог лишить ее утешения, которое дала новая надежда. «Такое диво нам не понять». Серьезно, сказал он. Да, да. Пророк сам все тебе объяснит, и тогда тебе все станет ясно, как день. Ты не сможешь усомниться. Кто этот пророк? Его зовут Соэ. Где его найти, Ментака? Спросил Таита. Она возбужденно захлопала в ладоши. О, Таита, это и есть самое лучшее! Он здесь, в моем дворце. Я дала ему убежище от жрецов старых богов, Осириса Гора и Исиды. Они его ненавидят за то, что он говорит правду, и много раз пытались убить его. Он ежедневно учит меня и тех, кого изберет новой вере. Это прекрасная вера, Таита. Даже ты не устоишь перед ней. Но ее нужно постигать в тайне. Египет все еще погружен в старые бессмысленные суеверия. Их нужно уничтожить, прежде чем сможет расцвести новая вера. Простые люди еще не готовы принять новую богиню. Таита задумчиво кивнул. Он испытывал глубокую жалость, понимая, те, кто много страдает, цепляются за соломинку. А как зовут эту замечательную новую богиню? Ее имя слишком священно, чтобы его произносили неверующие. Только те, кто принял ее в сердце и душу, вправе произнести его. Даже мне нужно закончить обучение у Соя, прежде чем он сообщит мне это имя. А когда Сое придет наставлять тебя? «Мне очень хочется познакомиться с его замечательными умопостроениями». «Нет, Таита!» — воскликнула Ментака. «Пойми же, это не умопостроение! Это правда!» «Соя приходит ко мне каждое утро и каждый вечер!» «Я никогда не встречала такого мудрого и святого человека!» Несмотря на оживленное выражение, По ее лицу снова заструились слезы. Царица смахнула их рукой. «Обещай, что придешь послушать его!» «Я благодарен тебе за доверие, моя возлюбленная царица!» «Когда же?» «Сегодня вечером после ужина!» Таита на мгновение задумался. «Ты говоришь...» Он учит лишь тех, кого избирает сам. А если он отвергнет меня, тогда я приду в отчаяние. Он никогда не отвергнет такого известного и мудрого человека, как ты, великий маг. Я не хотел бы рисковать, дорогая Ментака. Нельзя ли мне вначале послушать, не открывая своего присутствия? Минтака посмотрела с сомнением. «Мне бы не хотелось его обманывать», — сказала она наконец. «Я не собираюсь обманывать Минтака. Где вы встретитесь?» «Здесь. Он сидит там, где ты сейчас, на той же подушке». «Вы бываете только вдвоем?» Нет. «С нами три моих любимых прислужницы. Они преданы новой богине так же, как я». Таита внимательно оглядывал комнату, продолжая задавать вопросы, чтобы отвлечь Ментаку. «Явит ли богиня себя всему народу Египта или ее вера лишь для тех, кого она изберет? Когда мы с Нефером примем ее в сердце, отвергнем прежних богов, разрушим их храмы и уничтожим жречество. Богиня явится во всей славе. Она положит конец болезням и бедам, излечит все причиненные ими страдания, прикажет водам Нила течь, Ментака заколебалась и порывисто добавила, и вернет мне детей. Дрожайшая царица... Как бы я хотел, чтобы это сбылось. Но скажи, знает ли Нефер? Ментака вздохнула. Нефер — мудрый и опытный правитель. Он — могучий воин, любящий муж и отец, но далек от духовной сферы. Сое согласился со мной, что пока рано посвящать его по все подробности всему свое время. Таита серьезно кивнул и подумал. Фараону любопытно будет узнать, что нужно отказаться от деда и бабки, от отца и матери, не говоря уже о священной троице Осириса Исиды и Гора, да и сам он перестанет быть богом. Думаю, я достаточно хорошо его знаю, Чтобы предсказать, при жизни Нефера такого никогда не будет.